В 1962 году в районе авиабазы Холламан, штат Нью-Мехико, совершил аварийную посадку НЛО диаметром 22 метра и высотой 4 метра. По данным службы радиолокационного контроля, посадка произошла со скоростью 90 миль в час. На борту были обнаружены тела двух пилотов ростом 1,1 ,1 метра в серебристых комбинезонах. 10 декабря 1964 года в 2 часа ночи началась операция по предварительному обследованию, обнаруженного на территории форта Рилей, штат Канзас, НЛО. Пилотов на борту не было. Для несения караульной службы были привлечены подразделения 1-й дивизии Гражданской гвардии, вооруженные винтовками М-14. В 1966 году в пустынном районе штата Аризона воинское подразделение, проводившее учения, увидело группу пилотов рядом с приземлившимся НЛО. В короткой схватке один из пилотов был задержан и скончался после сделанной инъекции. В 1968 году большой НЛО в течение трех дней висел над авиабазой Неллис, штат Невада. Трижды от основного корабля отделялись меньшие летательные аппараты. Один из меньших НЛО приземлился на территории авиабазы. Вооруженные подразделение службы безопасности во главе с полковником, приблизившись, увидели пилота невысокого роста, но коренастого. Поняв намерение приблизившихся, пилот выхватил какое-то лучевое устройство и направил его на полковника, который упал парализованным. По свидетельству бывшего офицера разведки на авиабазе «Райт Паттерсон» находится в замороженном состоянии тела более 30 пилотов НЛО. По его же показаниям, в период с 1966 по 1968 год в штатах Агайо, Индиана и Кентукки потерпели аварию 5 НЛО. Разбившиеся или захваченные корабли инопланетян хранятся, кроме авиабазы Райт Паттерсон, на авиабазе Ленгли и на авиабазе Макдил. По свидетельству Бывший служащий базы ВВС Райт-Паттерсон, работавший в службе учета поступавших об НЛО материалов, в их каталоге насчитывается более тысячи единиц хранения, сами корабли, часть интерьера и т.п. По описаниям очевидцев, пилоты дисковидных НЛО выглядят так. Рост около 1,2 метра. Голова и торс непропорциональны. Глаза широко посаженные и слегка зауженные. Глазные яблоки большие и запавшие, а вместо носа небольшая выпуклость с одним или двумя отверстиями. Вместо рта небольшое отверстие, которое, видимо, не служит для голосовой связи или приема пищи. О зубах информации нет. Вместо ушей небольшие углубления. Волос на голове нет или есть небольшой пушок. Данных о мозге нет. Руки длинные и тонкие в опущенном состоянии достигают колен. На руках по четыре пальца, между которыми кожистая перепонка. Половые органы отсутствуют. Кровь есть, но это не кровь в привычном смысле этого слова. Кожа серая, шея тонкая, часто не видна из-за одежды. Вес тела около 18 килограммов. Но, видимо, основной состав пилотов НЛО – не попадал в руки гостеприимных американских военных, о чем достаточно красноречиво говорит следующая информация. Из конфиденциального отчета Министерства обороны Испании. 22 июня 1976 года в 21.30 сотни очевидцев наблюдали над Гран-Канарией НЛО в виде светящегося светло-голубого шара диаметром примерно 30 метров. Некоторые места шара имели желтоватое свечение. Наблюдатели видели в нижней части шара, на расстоянии примерно 1 третья диаметра от нижнего среза, длинную горизонтальную платформу металлического цвета. От платформы отходили три консоли цвета алюминия. На правой и левой сторонах средней консоли лицом к лицу стояли два человека ростом 2,5-3 метра. Бросалось в глаза то, что их тела были относительно плоские, без выделяющиеся грудной клетки и вытянутые. Они имели длинные руки и короткие ноги и были одеты в красное одеяние, причем такие яркие, что их свет вызывал боль в глазах. Черты их лиц были неразличимы, возможно, из-за шлемов на головах. Рядом с левым существом была видна стоявшая вертикально стеклянная труба, наполненная голубоватым дымом. Позднее НЛО отбыл в направлении Санта-Крус, остров...